Регистраторша провела ее в уютную комнату, одна из стен которой была занята голограммой летнего луга. Слух ублажало негромкое птичье пение. Лицо ласкал легкий ветерок. «Будьте добры, подождите здесь». С радостью. Дождавшись, пока закроется дверь, Ева с облегчением опустилась в глубокое мягкое кресло. В ту же секунду рядом с креслом загорелся монитор. И физиономия, излучающая дружеское участие, расплылась в услужливые улыбки. «Добрый день! Добро пожаловать в Парадис! Наша единственная забота – ваша красота и удобство. Если желаете освежиться в ожидании вашего личного консультанта, нажмите клавишу «С» и обозначьте свой выбор». Ева восхищенно покачала головой. Посвятив две минуты изучению ассортимента, она сузила рамки выбора до двух сортов кофе. французская ривьера и карибский крем. Но тут дверь открылась, и она утратила всякий интерес к кофе. Перед ней пристала разодетая пугало. Поверх ядовито-зеленой рубашки и брючек цвета перезрелой сливы был накинут фирменный красный халат. Длинные волосы, обрамляющие изможденное лицо, были одного оттенка за штанами. Пугало протянуло Еве руку и, поприветствовав деликатным пожатием, устремила на нее томный взгляд олених глаз простите мэм в чем собственно дело мне нужна информация о шерон дебл ва показала ему свой значок лейтенант даллас вы надеюсь осведомлены что информация о наших клиентах строго конфиденциальна парадис дорожит своей репутацией мы соблюдаем тайну и высочайшее качество обслуживания». «А вы, надеюсь, осведомлены, что я могу явиться к вам с ордером, мистер...» «Себастьян. Просто Себастьян». Он махнул рукой, унизанный кольцами. «Я не подвергаю сомнению ваши полномочии, лейтенант. Но не могли бы вы обозначить мотивы расследования?» «Я расследую мотивы убийства Шерон Деблес». Ева заметил как он побледнел от неожиданности. «Вся прочая информация, которую я обладаю, оглашению не подлежит». «Убийство? Боже правый! Наша восхитительная Шерон мертва? Это какая-то ошибка!» Он рухнул в кресло, откинув голову и прикрыл глаза рукой, сверкнув многочисленными кольцами. Ева села рядом с ним и включила диктофон. «Расскажите о Шерон!» «О, это чудесное создание! Потрясающая внешность, внутренняя глубина! Боже!» Я до сих пор не могу поверить. Шерон обладала безупречным вкусом. А какая щедрая душа, какой проницательный ум. Он окинул Еву кротким взглядом. Я видел ее всего два дня назад. В салоне? Она еженедельно проводила здесь по полдня. Раз в две недели – полный день. Себастьян промокнул глаза краем бледно-желтого шейного платка. Шерон очень заботилась о своей внешности. при ее деятельности это необходимо заметила ева естественно, но должен сказать что работала она только ради удовольствия при таком происхождении у нее не было нужды в деньгах ей просто нравился секс в том числе и с вами его утонченное лицо сморщилось розовые губы обиженно скривились. я был ее консультантом доверенным другом укоризненно проговорил Себастьян. и небрежно перекинул платок через левое плечо. Мы поступили бы неосмотрительно и непрофессионально, если бы стали партнерами по сексу. Вы не испытывали к ней сексуального влечения? К ней нельзя было не испытывать сексуального влечения. Она от нее веялась сексом, как от других веет дорогими духами. Господи! Он театральным жестом прижал ладонь к лбу. Теперь это в прошлом. «Не могу поверить. Мертва!» «Убита!» Он покосился на Еву. «Вы сказали, что она убита?» «Да». «Она жила в отвратительном районе», — угрюмо произнес Себастьян. Но никому не удавалось уговорить ее переехать в более приличное место. Ей нравилось так жить. Нравилось дразнить свою аристократическую семейку. «Она не ладилась с родными?» Это еще мягко сказано. Она обожала их шокировать. Шерон была бесконечно свободна. А они – воплощение стандартности. Судя по его тону, стандартность он считал еще большим грехом, чем убийство. Ее дед постоянно вносит законопроект о запрете проституции. Можно подумать, опыт прошлого не доказал, что такие вещи лучше регулировать. Так безопасней и для здоровья населения – и по части уровня преступности. Вообще, ее дед – страшный консерватор. Он выступает против регулирования рождаемости, изменения пола, ратует за запрет на владение огнестрельным оружием. Да, ему волю нас отбросил бы в XIX век. При этом он сам коллекционирует старинные ружья, мечи и кинжалы. Ева навострила уши. Сенатор – владелец коллекции оружия? Оружие его конек. Шерон рассказывала, что у него полно этих зловещих антикварных штучек. Она не говорила вам о своих врагах? О каких-нибудь недовольных клиентах? О врагах? О нет. У Шерон были десятки друзей. Она притягивала людей, как... Он замялся, подыскивая подходящие сравнения и снова промокнул глаза краем своего платка. Как благоуханный экзотический цветок. Что касается клиентов, то все они, насколько мне известно, были ею довольны. Она тщательно их отбирала. Все ее сексуальные партнеры должны были соответствовать определенным требованиям. Внешность, интеллект, порода, умения. Я бы сказал, Шерон нравилось заниматься сексом во всех его многочисленных формах. Ей была присуща изобретательность. Ева подумала, что недаром в квартире Шерон хранились весьма выразительные игрушки. Бархатные наручники, хлысты, ароматные масла, галлюциногены. Решив ознакомиться с ее собранием в виде кассет, Ева увидела такое, чего даже ей, много повидавшей, стало не по себе. У нее была с кем-то постоянная связь? Претенденты время от времени появлялись. Но Шерон быстро утрачивала к ним интерес. В последнее время я слышал от нее про Рорка. Она встретила его на каком-то приеме и увлеклась. Кстати, вечером того дня, когда Шерон в последний раз была у меня на консультации, они должны были ужинать вместе. Ее потянуло на экзотику. Ужин в Мексике. В Мексике? Позапрошлым вечером они вместе были в Мексике? Да. И она, судя по всему, придавала этому ужину большое значение. Мы уложили ей волосы по-цыгански, позолотили кожу на всем теле, ярко-красный лак на ногти, татуировка в виде очаровательной краснокрылой бабочки на левую ягодицу, суточная несмываемая косметика на лицо. Восхитительный вид. Он с трудом сдерживал рыдания На прощание она поцеловала меня и сказала, что на этот раз... Кажется, по-настоящему влюбилась. Пожелай мне удачи, Себастьян, — попросила она перед уходом. Это были последние слова, которые я от нее услышал.